Ларс Акерман Новые законы денег от самого богатого человека в Вавилоне Текст читает Игорь Гмыза Каждый человек мечтает знать секрет богатства. Целых 12 секретов было у самого богатого человека в Вавилоне. И секреты эти знал каждый вавилонский мальчишка — потому что с младенчества слышал их от взрослых. Люди часто упоминали эти секреты между делом, но никогда не вдавались в их истинный смысл. Великие тайны были облачены в простые и привычные всем слова, подобно тому, как царь, желающий остаться неузнанным, рядится в грубую одежду раба. Но самый богатый человек в Вавилоне обрел свое богатство именно потому, что знал, к словам нужно уметь прислушиваться. Слова — это море, скрывающее драгоценные жемчужины. Тот, кто плавает на поверхности, никогда не увидит, сколь совершенен и прекрасен жемчуг. Лишь умелый пловец, не боящийся погружаться на глубину, станет обладателем сокровища. 12 секретов богатства, 12 тайн счастливой, свободной и творческой жизни в полном достатке — дары этой книги. Обретите их на пути юного Уруксина, который по воле судьбы сделался учеником самого богатого человека в Вавилоне. Вы тоже можете стать учеником этого великого мудреца древности. И если вы так же, как уруксин, готовы вдумываться в смысл сказанного, то ваше благосостояние не за горами. Часть первая. ученик клинописца Глава первая. Как чаша из серебра стала глиняной. Славен был муж Нарам. Высокий гражданин города Ура, древней и некогда пышной столицы Двуречья. Не было городов, равных Уру, между великими реками Тигром и Ефратом. Но ничто не вечно под луной, и Ур уступил свое место Вавилону, в котором сошлись все торговые пути с юга на север и с запада на восток. Но все же старый Ур оставался значим и богат, и граждан его чтили во всех городах от Иудеи до Египта. Процветал древний Ур, и процветали его граждане, такие как Нарам. Богатство его составляло столько серебряных монет, сколько раз со дня потопа луна сходила во тьму и рождалась заново. Может, потому что особенно чтил Нарам лунного бога Сина, который, как известно, покровительствует торговцам, ибо те ведут расчеты лунным металлом, серебром. Было много у Нарама и золота, ведь чтил он и Шамшу, солнечное божество. Ведь при свете солнца велись все торговые дела Нарама но сердце его было отдано Луне, и своего первенца и наследника назвал Нарам именем Уруксин, что значит «сын Луны и Ура». Любимый сын Нарама рос, не зная нужды и печали. Про таких детей говорили, что они родились серебряной чашей в Колыбели. Наследственное богатство в торговых городах почти всегда означала, если несчастливую судьбу, то обеспеченную долгую жизнь. Родители баловали у Руксина, но вырос он добрым и вежливым юношей, ведь известно, что лучшее воспитание — родительский пример. А сам Нарам был добр, приветлив, честен. Несмотря на богатство, излишеств себе не позволял, помогал бедным и щедро жертвовал богам. Настало время выбрать невесту для Уруксина. Нарам собрал богатые дары и вместе с Уруксином направился в Вавилон, отстоящий от Ура на 25 форсангов. Один форсанг равен 5549 метрам. Примечание редактора. 25 раз караван Нарама останавливался, чтобы отдохнуть, подкрепиться и пополнить запасы воды. И вот уже вспыхнул вдали золотой огонь на Голубой горе. То было изваяние Мардука на знаменитой башне Этамененки. Предполагаемый прототип Вавилонской башни в результате последней реконструкции Вторая половина VII века до нашей эры стала самым высоким строением Древнего Вавилона. Была посвящена Мардуку, Верховному Богу Вавилона. Примечание редактора. Нарам часто бывал в Вавилоне по торговым делам и давно присмотрел для сына невесту. Дочь Эраха, давнего друга и делового партнера месопотамского торговца, прекрасная Небада славилась своей красотой и статью. Два богатых семейства, два древних и уважаемых рода, что может быть лучше для процветания потомства? Дело сладилось быстро, потому что и Эрах жил ожиданием того дня, когда Небада достигнет брачного возраста, и две семьи будут связаны не только торговыми, но и кровными узами у син и небада сразу же понравились друг другу с первого взгляда вспыхнула в их сердцах горячая и неподдельная любовь. астролог предсказал молодой паре счастье и благополучие и назначил свадьбу через три луны в начале месяца ташрит открывающего новые полугодия. ЗЛАЯ ВОЛЯ БОГОВ Все шло как по маслу, но недаром говорится, взрастет ли спелое зерно, как знать, взрастет ли иссохшее зерно, как знать. Богам нравится благоволить людям, но не менее того любят они испытывать людей на прочность. Эрах, опытный торговец, Всегда мечтал иметь свои корабли, чтобы посылать их во все концы обитаемого мира. Из Двуречья он отправлял бы в дальние страны превосходное оливковое масло и козью шерсть, тонкую и мягкую, как тело девы. А Вавилон привозил бы драгоценные камни, украшения и изящную посуду. Постройка флота — дорогостоящее дело. И Эрах, как многие деловые люди, обратился за судой в храмовую казну. Храм Мардука был не только местом общения с богами, но и средоточием вавилонских богатств. Люди, обличенные доверием, могли одолжить у храма деньги и пустить их в оборот. Эрах закупил товар, нагрузил им свежепостроенные суда, и отправил в плавание. Но в этот раз удача изменила ему. Из 12 кораблей Вавилон не вернулся ни один. И как не богат был Рах, долг перед храмом был столь огромен, что всего семейного состояния не хватило бы для того, чтобы рассчитаться с храмовой казной. В это же лето один за другим были разграблены кочевниками 12 караванов Нарама. И хотя его положение было чуть лучше, чем у Ираха, который стал должником самого Мордука, семейство Нарама едва сводило концы с концами. Свадьбу у Руксина и Небады пришлось отложить до лучших времен. И надежда на эти времена теплилась в сердце раха Он, как уважаемый гражданин и представитель древнего рода, мог рассчитывать на отсрочку в выплате долга. Но не таковы были вавилонские боги. Если уж они взялись за человека, то заставить его испить до дна чашу страданий и унижений. Самой вершины ступенчатого храма Этаменонки и пришла настоящая беда. Эрах пришел в храм Мардука, чтобы выпросить себе отсрочку. Анки, верховный жрец всемогущего покровителя Вавилона, сказал, что такое решение он не может принять без благословения золотого божества. Эраху пришлось пожертвовать свой неприкосновенный запас — шкатулку с драгоценностями Небады для совершения великой жертвы. Анки взял приношение и всю ночь молился наверху знаменитой Вавилонской башни. Утром он сошел вниз и объявил изнемокшему от ожидания Эраху волю богов. — Радуйся, знатный Эрах! — возвестил своим утробным голосом жрец Анки. — Мардук согласен не только дать тебе отсрочку но и простить половину долга. В твою семью скоро снова вернется благоденствие и богатство. И какую малость требует от тебя Мордук? Не нужны ему крови новорожденных, и не требует он сжечь в неугасимом пламени тучных валов и ишаков. Ты должен всего лишь отметить знаком Иштар свою дочь Небаду. Эти слова поразили Раха словно молния. Он пошатнулся, и если бы вовремя не схватился за красивую резную колонну, то непременно упал бы навзничь. Отметить знаком Иштар означало отдать женщину в храм для ритуального ублажения мужчин, разумеется, за щедрое пожертвование. Граждане Вавилона не считали ничего зазорного в том, чтобы знатная женщина отдавала свое тело за деньги, если, конечно, все происходит под крышей храма. Считалось, что в этом случае она становится супругой Мордука, золотого бога, которому поклонялись все Вавилонине. В этом и есть ее главное отличие от блудниц — которые извлекают прохожих на улицах и площадях. Семейство Эраха жило в Вавилоне несколько сотен лет. Сменялись правители, стены города разрушались и возводились вновь, но род честного торговца не прерывался. Женщины в роду были плодовиты, а мужчины отличались здоровьем и долголетием. Предки Раха были верны Вавилону. В одном лишь они отличались от прочих граждан этого великого города. И предкам Раха, и ему самому были чужды свободные нравы вавилонин. Пожертвовать храму, принять участие в чинной праздничной процессии, разделить веселье соседями — это Эрах приветствовал всей душой но других обычаев он сторонился. Когда разгулье религиозных праздников переходило в безудержную оргию, Эрах со своим семейством покидал Вавилонские улицы и укрывался у себя в доме. К счастью, между волей богов и Небадой стояло непреодолимое препятствие. Девушка была просватана и обручена. И хотя свадьбу пришлось отложить, брачный договор уже был выбит на глиняных плитках и отмечен печатями обеих семей. А это значило, что без согласия жениха Небада не сможет стать родулой жрицей, посвященной богине любви и штар. Иштар. Урук Син, любивший Небаду больше жизни, не мог и помыслить о том, чтобы его невеста стала служительницей Иштар. Впрочем, не слишком доверял словам жреца и эрах. Он знал этого старого лиса, верховного жреца Анки, сластолюбец с толстыми, вечно мокрыми губами, давно заглядывался на красоту Небады. Похоть так и сочилась из его глаз, когда Небада, облаченная в тончайшую дамасскую ткань, которую в Вавилоне называли тканым воздухом, гордо шествовала в ритуальной процессии рядом с другими знатными красавицами в дни храмовых праздников. Эрах подозревал, в чем был подлый расчет Анки. Согласно религиозным предписаниям, верховный жрец мог в любое время отделить ложе со жрицей Иштар. Поэтому Эрах, ссылаясь на брачный договор, отказался отдавать дочь свою в храм. Ведь даже обеднев, вавилонский торговец оставался знатным гражданином, к мнению которого прислушивался сам царь. Тогда Анки стал каждый день появляться в доме Эраха и убеждать его в необходимости исполнить волю богов. Слова его плелись, как паутина, в которую он заманивал Эраха то уговорами, то щедрыми посулами. «Ты должен понимать, Рах, стать Иеродулой, ты да еще в такое трудное для твоей семьи время, честь для девушки», — говорил Анки. «Представь, как Небада, Парфирии золоти, усыпанная драгоценными камнями, восходит в семиступенное святилище, чтобы соединиться с Мордуком в образе богатого поклонника» сама иштара воплотится в ее прекрасном теле и уже не твоя дочь но бессмертная богиня будет совершать таинство священного брака и не владелец каравана или знатный морской купец снимет с нее покровы а сам мордук снизойдет с вершины вершин с неба небес ныне ты приближенный царя останешь приближенным бога «Я уже не говорю о том, что внушительная часть пожертвований, которые принесут в храм поклонники Небады, пойдет для твоей семьи, и ты сможешь вновь построить баржи и корабли и наполнить их товарами по всей земле». Эрак слушал анки, подливал в чашу жреца медовое пиво, кивал и вроде бы соглашался. Но тут же отвечал — Что дочь его небада более не принадлежит безраздельно ему Эраху, а семья жениха не желает и слушать о том, чтобы все вышло так, как хочет Анки. Не я хочу, не я, а Мардук, настаивал хитрый жрец. Но на все его уговоры у Эраха был один ответ: нет, хотя облаченные в красивые угодливые слова. В один из дней Анки прибыл не один, а в сопровождении царского астролога. Увидев из окна верхнего этажа пышную дворцовую колесницу, Эрах сразу понял, что дело его плохо. Можно вести бесконечные разговоры со старым лисом Анки, но если к делу подключился астролог самого правителя, быть беде. Но приличие прежде всего. Эрах вызвал управляющего, и тот велел расторопным слугам приготовить лучшее угощение для подобающей встречи царского астролога. Гости усадили на почетное место, сам же хозяин остался на ногах в знак величайшего почтения и безусловной покорности. Как и опасался Эрах, царский астролог прибыл для того, чтобы передать приказ царя — отдать Небаду в храм. «Звезды говорят», — важно заявил астролог, «что если ты не принесешь эту жертву, Мордук разгневается на весь Вавилон, нашлет на нас дикие племена пустыни, и стены славного города будут разрушены, так что либо возвращай долг, либо выполни волю богов. «Когда мне нужно отдать долг храму?» — спросил Эрах, склоняясь в почтительном поклоне. Астролог погладил свою завитую бороду и ответил, «В ближайшей новолуние, так сказали звезды. Анки, стоявший позади царского посланника, согласно закивал. «Что ж», — молвил Эрах, В ближайшие новолуние город получит эти деньги. Либо же Нибада, дочь моя, покрывшись покрывалом Иштар, войдет в храм Мартука. Прощай с хозяином, Анки не скрывал своего торжества. Ну где разорившемуся купцу взять такую астрономическую сумму? И за месяц он не соберет даже десятую часть а до новой луны осталось всего лишь три дня. Самый богатый человек в Вавилоне Сразу же после отъезда царя Эрах послал за Уруксином. Тот оставался в Вавилоне с самого дня сватовства, чтобы быть поближе к своей любимой. Узнав о договоре с астрологом и жрецом, Уруксин пал духом, ведь его семья тоже была разрена. Возможно, отец, благодаря своим многочисленным связям, и смог бы одолжить деньги у торговых партнеров в других городах, но на это требовалось время, а в запасе было всего три дня. Есть лишь один человек, который может нам помочь — тихим, Доверительным голосом сказал Эрах Уруксину. Это Акад, мудрец и звездочет, самый богатый человек в Вавилоне, а значит, и на всем белом свете. Он щедрый и милостивый человек и уже отдал нуждающимся добрую часть своего состояния. Но поверь, в его сундуках все еще остается больше золота и серебра, чем звезд на небе. «Иди к нему и расскажи о своей беде». «Я слышал о нем, но не думал, что увижу его, как тебя», — воскликнул юноша. «У нас в Уре его почитают как Бога, и рассказ о его деяниях и богатстве передается от поколения к поколению. Неужели он еще жив?» «Да, жив, и хотя он ветхий годами, ум его остр», а сердце безгранично и щедро. Я бы пошел к нему сам, но, думаю, твоя горячая любовь убедит его лучше, чем тысячи моих слов». Акад владел многими красивыми и высокими домами в Вавилоне. В них жили его многочисленные родственники. Сам же он уединился в скромном жилище у восточных ворот, Там он проводил время, ухаживая за небольшим садом, читая книги и беседуя со старыми друзьями, которых оставалось все меньше и меньше. Урук Син с волнением вошел в красивую резную калитку, выкрашенную в ярко-голубой цвет. Акад принял его в дальних покоях, где не было ни одного окна. Свет масляной лампы, не столько освещал, сколько прочерчивал дряхло лицо Акада глубокими морщинами. Он действительно был ветхим старцем. Но глаза самого богатого человека в Вавилоне светились огнем юности. Урук син поклонился и сел на указанное хозяином место. По законам вежливости, гость не должен был говорить прежде хозяина, А молодость не должна была забегать вперед старости. Поэтому юноша терпеливо ждал, пока Акад не заговорит первым. Но хозяин молчал и лишь изредка давал знак слуге, чтобы тот утер капли пота с его старого лба. Неизвестно, сколько прошло времени. Урук Син сидел в молчании так долго, что у него затекла спина и стали гудеть ноги. Он начал беспокойно шевелиться, стараясь привлечь внимание старого мудреца. Но тот, казалось, был погружен в себя, и ничто не могло отвлечь его от каких-то своих сокровенных мыслей. Наконец, когда Уруксин был совсем измучен и уже чувствовал, что еще немного, и он упадет от изнеможения, Акад взглянул на юношу. «Самое трудное в мире — находиться в молчании», — глухим, но удивительно четким голосом произнес хозяин. А все потому, что молчание подобно морской глубине. Нырнув в глубину, человек неподготовленный сразу умрет от кипения крови но тренированный ныряльщик находится на глубине без вреда для здоровья и отыскивает там самые крупные и драгоценные жемчужины. Урук син не знал, чем ответить на эти слова, лишь посмотрел на хозяина с мольбой. «Встань, юноша, и подвигайся», — повелел Акад, «а то кровь в твоих венах закипит, и мы не сможем решить твое дело». Сейчас нам принесут поесть. Сам я давно питаюсь только сушеным инжиром и недельными лепешками, но тебе нужны силы. Ешь, не стесняйся. Уруксин с трудом поднялся с подушек и тут же с благодарностью поклонился мудрецу. С наслаждением пошевелил руками и ногами, чуть прошелся по комнате, восстанавливая кровообращение. За это время слуга накрыл небольшой столик, и Уруксин вернулся на место. Перед ним поставили блюдо с целой горой мяса, и лучшее вино было предложено гостю в серебряном кубке с золотой каймой. Акад довольствовался сухой и тонкой, как осенний лист, лепешкой и водой в простой глиняной чашке. Юноша поначалу стеснялся, Но под одобрительным взглядом хозяина начал есть. Давно ему не доводилось пробовать настоящего жирного мяса. — О твоей беде я наслышан, — сказал Акад, когда трапеза была окончена, а столик убран. — И помогу тебе, конечно. Мне самому деньги уже не нужны, а наследники мои обеспечены на несколько поколений вперед. Услышав это, урук син кинулся в ноги хозяину и стал горячо благодарить его, обещая навек стать его рабом, чтобы потом и кровью оплатить немалый долг. Успокойся, юный гость, и поднимись, приказала Кат, рабов у меня достаточно, и ты, не будучи рожден в рабском состоянии, не станешь хорошим слугой. Да, за Небадванки требует немалую сумму, но все это ерунда. Мои деньги не только в моих подвалах. По всем городам двуречья имею я дома и торговые лавки. Днем и ночью идут в Вавилон мои караваны с зерном, маслом, оливками и вином. Даже если все они пропадут, как пропали караваны твоего отца, Я останусь таким же богатым, как и сегодня. Я это знаю так же точно, как и то, что Солнце сегодня зайдет на Западе, а завтра первый его луч осветит Восточные ворота. Ведь я никогда не совершал ошибку, которую сделал твой отец и отец Небады. Я не вкладывал все деньги в одно дело и, одалживаясь у мордука, а все деловые люди время от времени приходят в храм за деньгами, я думал, о чем буду отдавать, если дело мое прогорит? Но затем и существуют ошибки, чтобы на них учиться. Вопрос только в том, какой именно урок ты из них извлечешь. Акад посмотрел на Уруксина долгим пытливым взглядом. Юноша понял, что старец ждет от него ответа. «Знаю, о мудрый Акад, это будет плохим оправданием, но торговыми делами моей семьи заправляет мой отец, он и принимает все решения. Что же до досточтимого эраха, то не мне судить его». «Твой ответ вежлив, но уклончив», — усмехнулся Акат. Однако вернемся к твоему делу. Итак, я даю тебе деньги на уплату долга, и ты женишься на Небаде. Но подумай вот о чем, юноша. Сейчас ты беден, бедна и твоя невеста. Хочешь ли ты жить с женой красавицы, перебиваясь с хлеба на воду, и плодить бедняков? Или же готов к тому, чтобы вернуть былое величие, обоих домов. — Возможно ли это? — удивился Уруксин. — Или ты в своей безграничной щедрости и доброте решил доверить мне деньги, чтобы я вложил их в торговлю? — Думаешь, у тебя получится? — вкрадчиво спросил Акад. — Буду честен с тобой, мой Спаситель. Люди говорят, что характером и натурой я пошел в свою нежную мать, которой, к сожалению, уже нет с нами. Ее тянуло к наукам и созерцанию мира, и я имею те же склонности. Отец мой обладает торговой хваткой и недюжиным умом, а я мало что смыслю в этом ремесле. В детстве более всего я любил слушать сказки и предания и читать на глиняных плитках о подвигах великих героев. Я мечтал стать историком или звездочетом. Отец не препятствовал мне, но говорил, что найдет хорошего управляющего для моего наследства. Я же смогу заниматься науками. — Что ж, и это благородный путь для знатного гражданина, — кивнул Акад. — Значит, хорошо читаешь на табличках. А владеешь ли ты клинописью? Уроксин изумленно уставился на хозяина. Клинопись удел рабов. Благородные люди не пачкают руки в глине. Что ж, уроксин, ты пришел сюда, чтобы продать себя вечное рабство. А я предлагаю тебе стать жрецом одного Бога. Жрецом? Снова удивился Уроксин да жрецом небада не наденет покрывало иштар но взамен ты отметишь себя знаком набу бога мудрецов ученых и песцов. я повелеваю тебе уруксин стать учеником клинописца каждый день ты будешь выбивать на табличках то что скажет тебе старый мастер а по вечерам Мы с тобой будем обсуждать написанное. Ты образован, но не мудр и не постиг всей глубины преданий, которые так любил читать и слушать. Начни же с азов. Как мальчик-раб, ты будешь упражняться в клинописи, чертя на сырой глине простые истины. Они же — самые вечные и верные указатели на суровом жизненном пути. Так Уруксин стал учеником клинописца. Серебряную чашу своего рождения он сменил на глиняную миску простого ремесленника. Такова была воля Акада, самого богатого человека в Вавилоне, мудреца, который спас Уруксина и невесту его Небаду.